тенциям монтировать аппаратуру трепеда. Всё настроено на минимальную мощность. Мириту отгоняет катер на полторы сотни километров и возвращается на реактивном ранце. Мы с Корой обтягиваем каркас вокруг дубликатора мелкой сеткой, чтобы образцы не улетели. Мириван в последний раз проверяет радиоканал управления. Монтан контролирует. «Порядок!» — докладывает Мериту. «Полный порядок!» — откликается Мереван. «У нас тоже!» — сообщает Кора. «Уходим!» — подвожу итог я. Девушки вскакивают на спину Монтану, и мы длинными прыжками уносимся вдаль. Бег по узлам решетки при низкой гравитации — это... Нечто фантастическое. Отталкиваешься и летишь. А под тобой открывается на секунду реши четыре колодца бесконечной глубины. Останавливаемся, отбежав километров на 10, опускаемся на несколько слоёв вниз. Даже если объект по своей привычке шарахнет по дубликатору, нас не заденет. Все закрепились спрашивает Мириван и не дождавшись ответа, давит на кнопку. Ой, мамочка! Мериту Искугана вертит головой. Держись, командует Мириван и изо всех сил цепляется в перекладину, следуя её совету и пытаясь покрепче прижать кору. В напряжённом ожидании проходит секунд 10. Кажется, принесло Мериту через минуту отлипает от шарика и настороженно оглядывается. «Сестренки, что было? Интересуюсь я». «Они все замолчали, отец, а теперь пищат в десять раз сильнее, но постепенно успокаиваются». Монтан поднимается наверх и смотрит вдаль. «Сработало!» — радостно восклицает он. «В сетке образцы!» Радостный гурьбой Бежим к дубликатору. В сетке, как и было задумано, три бросса, целый шарик, полшарика и срез толщиной около 2 см. Посылаю Мириту за катером, а мы тем временем демонтируем дубликатор. Бережно грузим образцы в трюм. Монтан тут же пристраивает срез под микроскоп. Сестрёнки прижимается к шарику. Потом бегут наружу, слушают оригинал и соседние шары. Что слышно? Интересы все. Наш и оригинал очень сильно пищат. Остальные, как обычно, мантан. А у тебя что? Жуть, коротко и ясно отвечает он. Мозаика, калейдоскоп, город вид сверху.